все свое неправоверное духовенство. Сэр Питт не успел запродать право на бенефицию с церковного прихода королевского Кроули, и ее милость предложила, когда срок кончится, взять его под свое попечение и водворить в пастырском доме кого-нибудь из своих молодых протеже. На каковое предложение пит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 Внешне установились вежливые отношения, по крайней мере, между младшим поколением, потому что миссис Бьют и леди Саутдаун никогда не могли встречаться без баталий и постепенно совсем перестали видеться. Когда обитательницы пастырского дома навещали родственников в замке, ее милость оставалась у себя в комнате.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 Леди Саутдаун удавалось поддерживать его жизнь. Что касается сэра Пита, то он был удален в те самые апартаменты, где когда-то угасала леди Кроули. И здесь мисс Эстер, горничная, так стремившаяся выслужиться, усердно и заботливо присматривала за ним.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 Десять фунтов в три месяца. И мы еще считаем, что платим ей слишком много. По крайней мере, мистер Кроули изрядно ворчал, когда платил половину этого мисс Астер, неусыпно ухаживавшей за его отцом. В солнечные дни старого джентльмена выкатывали в кресле на террасу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 С вашего позволения серпит Српит скончался нынче утром сэрпит Я поджаривала ему гренки сэрпит к его кашке сэрпит, которую он кушал каждое утро ровно в шесть часов серпит и И мне показалось я услышала, «Словно стон церпит и... и... и...» Она опять сделала реверанс. Отчего бледное лицо Пита багрово вспыхнуло? Не от того ли, что он сделался, наконец, сэром Питом, с местом в парламенте и с возможными почестями впереди. «Теперь я очищу имение от долгов», — подумал он и быстро прикинул в уме, какова задолженность поместья и во что обойдется привести его в порядок. До сих пор он боялся пускать в ход тётушкины деньги, Думая, что сэр Пит может поправиться, и тогда его затраты пропали бы даром. Все шторы в замке и в пастерском доме были спущены. Колокол уныло гудел, и алтарь был задрапирован черным. Бьют Кроули не пошел на собрание по поводу скачек, а спокойно пообедал в Фадустане где за Портвейном поговорили об его покойном брате и о молодом сэре Питте. Мисс Бетси, которая тем временем вышла замуж за шорника в Мадбери, поплакала. Домашний доктор приехал выразить почтительное соболезнование и осведомиться о здоровье уважаемых леди. О смерти этой толковали в Мадбери,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 конечно я сам напишу ответил серпит и приглашу его на похороны этого требует приличия а а миссис родан робко продолжала леди джейн джейн сказала леди сауудаун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 которая ждала какого-нибудь признака слабости или колебания со стороны зятя. С испуганным видом покинула библиотеку. Леди Джейн посмотрела на мужа, как будто хотела пойти за матерью и успокоить ее. Но Пит запретил жене двигаться с места. «Она не уедет», — сказал он. Она сдала свой дом в Брайтоне и стратила свой полугодовой доход. Графиня не может жить в гостинице. Это неприлично. Я долго ждал случая, чтобы сделать такой... Такой решительный шаг, моя дорогая. Ведь вы понимаете, что в доме может быть только один глава. А теперь, с вашего позволения, будем продолжать. Дорогой брат, печальное известие, которое я считаю своим долгом сообщить всем членам семьи, не явилось для нас неожиданностью. Словом, Пит, воцарившись в замке и благодаря удаче или благодаря своим заслугам, как он думал. Прибрав к рукам почти все состояние, на которое рассчитывали и другие родственники, решил обращаться с ними ласково и великодушно и возродить королевское Кроули к новой жизни. Ему льстило считать себя главою семьи. Он предполагал воспользоваться обширным влиянием которое скоро должен был приобрести в графстве, благодаря своим выдающимся талантам и положению, чтобы найти брату хорошее место и прилично пристроить кузин. А может быть, он чувствовал легкие укоры совести, когда думал о том, что он владелец всего богатства, на которое все они возлагали надежды. За 3-4 дня царствования Тон Пита изменился. Его планы вполне утвердились. Он решил управлять честно и справедливо, не зложить леди Саутдаун и быть по возможности в дружеских отношениях со всеми своими кровными родственниками. И так он диктовал письмо. Брату Родану, торжественная и хорошо обдуманное письмо, содержавшее глубокие замечания и составленное в напыщенных выражениях, поразивших его простодушного маленького секретаря. «Каким оратором он будет?» Думала она. «Когда войдет в палату общин, «Об этом и о тирании леди Саудаун», — Пит иногда намекал жене, лёжа в постели. «Как он умён и добр! Какой гений мой муж!» «А я-то тогда считал его холодным!» «Нет, он добрый и гениальный!» Дело в том, что Пит Кроули знал каждое слово этого письма наизусть, изучив его всесторонне и глубоко, словно дипломатическую тайну, еще задолго до того, как нашел нужным продиктовать его изумленной жене. И вот письмо с широкой черной каймой и печатью было отправлено сэром Питом Кроули, брату-полковнику,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 Ты никогда не будешь совершеннолетним, глупыш! Ответила Бекки. Беги сейчас же к мадам Брунгуа, ведь мне необходим траур. Да, добудь и креп вокруг шляпы. И купи себе черный жилет. У тебя ведь, кажется, нет черного. Вели прислать все это завтра, чтобы мы могли выехать в четверг.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 Брикс может сшить ему черный костюмчик. Ну, ступай и сделай все, о чем я просила. Да, скажи своему Лакею Спараксу, что старый сэр Питт скончался, и что ты кое-что получишь, когда все устроится. Он передаст это регулсу Пусть, хоть это утешит беднягу, а то он все пристает за деньгами. И Бекки принялась за свой шоколад. Когда вечером явился преданный лорд Стайн, он застал Бекки с ее компаньонкою, которую была никто иная, как наша Брикс. Они были очень заняты, пароли вымеряли, краили и прилаживали все возможные черные лоскутки, какие нашлись в доме. Мы с мисс Брикс погружены в скорбь и уныние. По случаю кончины нашего папа заявила ребека сэр пит кроули скончался милорд мы все утро рвали на себе волосы, а теперь рвем старое платья О ребека как можно только и выговорила брикс, закатывая глаза О ребека как можно!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 с ребекой Нарядная коляска миссис Родан мчалась по улице как раз в тот день, когда усталая мисс Брикс добралась до дверей миссис Боулс после утомительной прогулки в контору газеты «Таймс» в Сити, куда находила чтобы в шестой раз поместить свое объявление. Ребекка, сама правившая, сразу узнала, «Благородную даму с приятными манерами, а поскольку Бекки, как нам известно, отличалась добродушием и питала уважение к Брикс, то она остановила лошадей у подъезда, передала вожжи груму и, выскочив из коляски, схватила Брикс за обе руки прежде, чем дама с приятными манерами очнулась от потрясения при виде старого друга. Брикс расплакалась».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 начинают плакать, вспоминая и сожалея о том времени, когда они последний раз поссорились. Словом, Брикс рассказала Бекки всю свою историю. А Бекки с присущей ей безыскусственностью и искренностью сообщила приятельнице о своей жизни. «Миссис Боулс, урожденная Феркин, стоя в прихожей,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 «Я бы не стал им доверять, рек, голубчик», — говорил Боулс. Поэтому и жена его, когда миссис Родден вышла из гостиной, приветствовала последнюю очень кислым реверансом. И пальцы ее напоминали сосиски, так они были безжизненны и холодны, когда она протянула их миссис Родан, которая непременно захотела пожать руку от ставной горничной. Бейки покатила дальше в сторону пикадилии, нежно улыбаясь и кивая мисс Брикс. А та высунувшись из окна, рядом с билетиком о сдаче комнат, также кивала ей. Через минуту Бейки видели уже в парке, в обществе нескольких молодых Дэнди,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 была как раз такой компаньонкой, в какой нуждалась бэйки И она пригласила старую знакомую к обеду на тот же вечер, чтобы показать ей свое сокровище — малютку родана Миссис Боллс предостерегала свою жилицу, чтобы та не ввергалась в логовище льва. «Вы будете раскаиваться, мисс Брикс. Попомните мои слова».